Глава пятая. С Шеффилдом я встретился случайно, но эта случайность носила односторонний характер. Она была случайностью только с его стороны, а с моей стороны явилась результатом трехчасовой непрерывной беготни по этажам института. При этом я старался избегать столкновений с теми лицами, которым было знакомо мое лицо, а с прочими держал себя сухо и официально. Я интенсивно разыскивал некоего мифического Оливариса, тыкался в каждую дверь и всякий раз сокрушался, что его тут нет, а сказали, что вроде должен. Чуть позже обнаруживалось, что я перепутал этаж или номер двери или название лаборатории. В одном месте мне сказали, что Оливариса они не знают, но вполне может быть, что его знает Засецкий. А если не он, то, вероятно, Шеффилд. Я наморщил лоб, бормоча: Заседский, заседский, что-то знакомое. Но вспомнить так и не смог, после чего выяснив, где он сидит, а заодно, где сидит Шеффилд, деловой рысью помчался в указанном направлении. В дальнейшем я проявил чудеса терпения, пока дождался, пока Шеффилд останется один, после чего ввалился в кабинет, сделав вид, что совершенно не имею понятия о том, где нахожусь. В промежутке мне пришлось вычислять, кто из посетителей этого кабинета является, собственно, Шеффилдом. Потому что до сих пор я в глаза его не видел, а справки наводить не хотелось. Это, конечно, было пижонством, но вообще говоря, имело смысл. Встреча так встреча. Можно ее играть, а можно действительно встретиться с незнакомым человеком и хотя бы в этом не валять дурака. Итак, я вошел в кабинет и начал озираться по сторонам. Шеффилд же начал меня рассматривать, а потом спросил, не ошибся ли я дверью. Я сказал, что вроде нет, и мне нужен доктор Шеффилд. А с кем имею честь, поинтересовался он. Вы доктор Шеффилд? Очень приятно. Видите ли, я прибыл в ваш институт в связи с поручением редакции ежемесячного издания «Новости культуры». Хочу написать несколько очерков о новейших исследованиях в области психологии и научного творчества. Мне сказали, что вы специалист в этой области. Кто сказал? Аливарес. А кто это? Это? Я, собственно, не в курсе, но меня вывели на него из отдела науки. А он? Что-то я не могу припомнить. Аливарес. Он не из лаборатории моделирования высшей нервной деятельности. Понятия не имею. Я встретился с ним на конференции в Лос-Анджелесе. Ну, хорошо. А какое отношение имеет культура к психологии научного творчества? Дело в том, что наш журнал... Впрочем, не все ли равно? Дело в том, что я не занимаюсь научным творчеством. «Хе, тогда что же вы тут делаете?» – спросил я лукаво. Он понял и рассмеялся. Шеффилд мне понравился. Он был похож на Санче Панса, каким я его себе представлял. Маленький, кругленький и очень серьезный. Просто удивительно, как он попал в поле зрения нашего ведомства. Вряд ли он когда-либо покидал Землю и, скорее всего, просидел в этом кабинете всю жизнь. Ну хорошо, будем считать, что я тот человек, который вам нужен. Чем же я могу быть полезен? Знаете, доктор Оливарес, доктором он стал в этот самый момент, сказал мне, что вы занимаетесь проблемой пересадки сознания. Шеффилд скачал со своего стула и уставился на меня. Я тоже встал и начал топтаться на месте, как бы осознав, что сказал глупость, и больше этого не повторится никогда. «Он вам это сказал?» «Да, и вообще у нас ходят разные слухи, даже утверждают, что где-то кого-то уже пересадили». «Куда пересадили?» «Ну, я помахал рукой туда-сюда, из одного в другого». Шеффилд поджал губы и сел. «Я понял, что переигрываю и надо что-то делать». «Ну нет, разумеется, это анекдот, потому что если одного пересадить в другого, то куда девать этого самого другого?» — сказал я, присаживаясь. «Вероятно, в первого», — буркнул Шеффилд. «Да, пожалуй», — сказал я растерянно. «И вы хотите об этом написать?» «Теперь, наверное, хочу, если это возможно». Предположим, что возможно. Что тогда? И почему вы решили, что это имеет отношение к психологии научного творчества? Я? Да я не решил, я как раз и хотел. Однако вы, наверное, правы, действительно. Так вот, имеет и самое прямое. Только не пересадка, а подсадка. Кстати, вам удалось изобрести очень неплохой термин. Поздравляю вас. Спасибо, но неужели это действительно возможно? Вопрос не в том, возможно ли. Вопрос в том, нужно ли это. Так вот, я думаю, что нужно, и более того, необходимо. Я, пожалуй, готов обсудить с вами некоторые аспекты. Вы ведь гуманитарий? Лингвист. Хоть здесь-то я, слава богу, избавлен был от необходимости врать. Прекрасно. Давайте попробуем. Я выдержал паузу, а потом с репортерской хиживостью ухватился за тему. «Это интересно, из чего вы исходите?» «Вас интересуют исходные посылки, из коих я вывожу необходимость, а заодно и возможность такого эксперимента». «Совершенно справедливо». «Что ж, извольте». «Это старомодное «извольте» меня несколько даже умилило. Последний раз я его услышал где-то полтора года назад» когда торчал в космопорте в надежде, что мне удастся попасть на Марс посредством транспортного водовоза. Начальник космопорта сказал, пожалуйста, но от вас требуется согласие капитана судна. У меня есть только собственное, ответил я. совокупите к нему согласие капитана, и все устроится наилучшим образом. Я отправился в коттедж для отдыха экипажей и нашел там упомянутого капитана водовоза. Он выслушал меня и все мои аргументы, а потом сказал «Извольте, я вас беру, но при условии, что за двое оставшихся суток вы обрастете жабрами. Ибо кроме грузового отсека мне вас деть больше некуда. Пришлось ждать две недели и лететь шикарным пассажирским лайнером. За эти две недели я от скуки и злости действительно чуть не оброс жабрами. И вот теперь опять это. Извольте». «Извольте, я вам их изложу, но, пожалуй, я начну все же с вопроса». «Извольте», — сказал я. «Как вы думаете, человек — существо совершенное?» «Хм», — сказал я, — «это вопрос риторический. С одной стороны, несомненно, ибо это единственный вид на Земле и, и ее окрестностях способны мыслить». «Неужели?» — удивился он. «А собаки, по-вашему, к этому не способны?» Судя по мнениям, авторитетов нет. А, по мнениям, очень интересно. И что они, по-вашему, делают? Рефлексы, инстинкты, ответил я лаконично. Ну да, ну да. Впрочем, это бывает. Так что не очень огорчайтесь. Продолжайте. Извините, но я уже забыл, с чего все началось. С одной стороны, подсказал он. А, вот. Но с другой стороны, тут я вспомнил про жабры. С другой стороны, например, меня очень огорчает отсутствие у вида Homo sapiens аппарата, обеспечивающего дыхание под водой. «Вот видите», – воскликнул он, – «а вы говорите». Что я говорю, и что он имел в виду из того, что я ему говорю, я не понял. Но в этом и не было нужды, поскольку он взял инициативу в беседе целиком на себя. Жабры – это пустяк. Надевайте себе акваланг и дышите на здоровье. Намного хуже дело обстоит с интеллектом. Вы можете в голове извлечь корень из π. Э, какого π? 3,14,15,92 и так далее. Э, нет, честно говоря, я и из трех не потяну, признался я. Ну то-то же. Но и это мелочь. В этом направлении ваш интеллект легко усиливается с помощью обыкновенного компьютера. Возьмем иной аспект. Впрочем, и этого достаточно. Нет уж, запротестовал я. Давайте брать. Пожалуйста. Телепатия. Нет. Телекинез. Нет. Излучение. Только электромагнитные, да и то в крайне узком диапазоне. Достаточно? Достаточно. Я был подавлен ничтожеством вида, к которому принадлежу. То есть, с этим пунктом вы согласны? Прекрасно. Но, к счастью, все эти недостатки отлично дополняются техническими средствами. Таким образом, мы должны констатировать, что сейчас и здесь человек – это как раз то, что нужно для обеспечения развития. С этой точки зрения я облегченно вздохнул. Все же мы венец природы, ее ударное звено в деле дальнейшего развития. «Здесь и сейчас», – повторил он задумчиво. Но, вы сами-то мы остановились в развитии. Это случилось в тот момент, когда человек перестал приспосабливаться к природе и начал ее приспосабливать. Эволюция кончилась. Стимулов к развитию больше нет. Я прикинул, так эдак. Действительно. Мы остановились. А остановка – это смерть. Вот вам первая предпосылка. Природа не желает нас развивать. Следовательно. Мы должны сами об этом позаботиться. Ну что ж, сказал я, резонно. Более чем. Сейчас Солнечная система находится в галактическом поясе жизни. Вероятность вспышки сверхновой неподалеку очень мала. Все звезды достаточно молоды. Но так будет не всегда. Кончатся ресурсы, погаснет Солнце. Что тогда? Так это когда еще будет, вырвалось у меня? Через миллиарды? «Не важно, что через миллиарды», – сказал он строго, – «важно, что будет. Мы уже сейчас должны начинать готовиться к этому». Вот вам вторая предпосылка. Ибо если мы будем сидеть на земле и ждать, то наша цивилизация рано или поздно погибнет. А фактор? Фактор найдется. Мы должны быть готовы противостоять любым факторам. Ну, в общем, этого достаточно», – сказал я. Аргументы веские. Что-то уж больно сразу вы сдались, заметил он. Демонстрируйте несовершенство человеческой природы. Так я могу и упереться. Но ну, так упирайтесь, кто вам не дает, в тон мне сказал он. Хорошо, мне этого мало. Миллиарды лет – мутная цифра. Нужна реальная перспектива. В конце концов, вселенная сжимается. И нам все равно крышка, если уж вход ход пошли миллиарды. Вот это речь не мальчика, но мужа. «Вы, писатели, странный народ. Ложитесь на спину еще до того, как вам ставят подножку». «Что такое цивилизация?» – спрашиваю я вас. «Цивилизация – это колоссальный механизм переработки информации». «Почему он решил, что я писатель?» – удивился я. «Хотя, ну, пусть буду писатель. Как говорится, извольте. «Казалось бы», – продолжил он, – «чем лучше коммуникации...» тем быстрее самоорганизующаяся система, цивилизация, реагирует на различные факторы негативного характера. Логично было бы совершенствовать общество в направлении полного слияния индивидуумов в одного сверхиндивидуума. Но это порочный путь. Слава Богу, подумал я, а то ведь получится какой-нибудь Солярис, и кукуй потом. Вообще-то я ощущал, что веду себя пассивно. Надо было как-то противоречить. Но почему же», — сказал я, — «взять и соединить всех людей прямыми связями, на уровне корки и подкорки, чтобы не надо было языком шевелить. Все все про всех знают. Информация — общая, сознание — общее, а подсознание у каждого свое». Он как-то странно на меня посмотрел и произнес глухо, «Но ведь тогда это будет один индивидуум. Случись чего, а он один». Пусть даже сверхразум, но один. Страшно. Правильно, страшно, поддержал я. Но есть только два пути. Либо так, как сейчас, много, но дураки. Либо сверхумный, но один. Вы ошибаетесь, сказал он, и я поразился, насколько это прозвучало официально. Ну тогда как-нибудь иначе. Чтобы и овцы были сыты, и волки серы. Я невольно хихикнул. Хм, сажу маслом не испортишь. Но все же хотелось бы уяснить вашу концепцию до конца. «Вы даже не представляете, до какой степени наши желания схожи», с некоторой иронией в голосе сказал он. «Не все, увы, можно сформулировать явно. Вы смотрите на картину Айвазовского «Девятый вал». Какова его концепция? Да там же бездна. Разумеется, целый океан. Но все же кое-что удается извлечь. Уж не знаю, возразил или подтвердил я. Кое-что, буркнул он. Вы знаете, что такое факториал? Восклицательный знак. Вот именно. На планете, вернее в системе, около 10 миллиардов людей. И каждый индивидуум. Но тем не менее, нам катастрофически не хватает индивидуальностей. Сиречь талантов, точек зрения, концепций, идей. Разных, понимаете, всяких. Просто смех всего 10 миллиардов. А надо больше, много больше. Иначе Вселенная нас сожрет. У нее факторов достаточно. Мы не выдержим ее естественного отбора. Не успеем. Или не сообразим вовремя. Или переборщим, и никто не остановит. Надо больше. Надо. А как? Вопрос. Есть N, равное 10 миллиардам. Больше нет. А надо больше. Гораздо больше. На несколько порядков. Ставим восклицательный знак. Это n факториал. И что, тогда хватит? Нет вопросов. 10 миллиардов факториал – это много больше, чем число атомов во Вселенной. Хватит с запасом. Ну да, не поверил я. Число атомов во Вселенной порядка 10 в 79. Это существенно меньше. Даже и говорить не о чем. Хорошо, сказал я торжественно. Стало быть, хватит. Осталась мелочь. Надо поставить этот восклицательный знак. Как же это сделать? Очень просто, спокойно сказал он. Надо обеспечить возможность любой группе людей из этих 10 миллиардов объединиться в одну личность. Причем желательно не навсегда. На любое наперед заданное время. Я опешил. Он, видимо, уловил мою растерянность и улыбнулся. Мысль дерзкая, не правда ли? если уж говорить честно, понять ее до конца сложно было даже автору. «Автор – вы!» – немедленно отреагировал я. Нет, он поморщился. К этой мысли надо просто привыкнуть. В науке всегда так. И к принципу относительности Эйнштейна привыкали, и к квантовой механике, и к этим кваркам. Теперь вот к возможности передвижения в нуль пространстве. Я постараюсь облегчить вам привыкание. Вот смотрите. Пусть есть дело, проблема или нечто, что нужно преодолеть. Как действует человечество? Оно создает коллектив или несколько, которые решают проблему. В каком случае коллектив действует наиболее успешно? Ну, в том случае, если, если все у них там нормально. Есть лидер, нормальный психологический климат. Все не то. Коллектив работает нормально, если состоит из единомышленников. Не просто из специалистов, друзей или ярких личностей, а именно из единомышленников. Единство цели – вот главное. Единство подхода – взаимопонимание. Да, пожалуй, согласился я. Это тот самый факториал, который стократ увеличивает интеллектуальный потенциал творческой группы, сказал он жаром. Но нам нужен предел. Это как раз тот случай, когда коллектив становится как бы отдельной личностью. Обратитесь к истории, тому есть масса примеров. Но концепция идет еще дальше. Мы хотим обеспечить полное слияние личности любой группы людей и обеспечить ей единый материальный носитель, тело или, если хотите, плоть. Я поежился. Мне на секунду представилось существо о трех головах, но с одним туловищем. Знаете, сказал я, ваша идея заманчива, но как-то не очень вдохновляет. Дракон о трех головах. Что? Он вздрогнул. Какой дракон? Монстрового типа, из сказок. Глупости. Причем тут три головы. Голова должна быть одна. Все равно. А вдруг это сверхразумное существо окажется злодеем? В каком смысле? Ну, затеет что-нибудь против человечества. Возмечтает стать властелином Вселенной. Он рассмеялся. Хе, в истории известны подобные случаи Александр Македонский, Чингисхан Гитлер. Чем это кончилось, тоже известно. То были нормальные люди, а это сверхинтеллект, возразил я. По-вашему, Гитлер был нормальным человеком. Но, во всяком случае, не сверхгениальным. Да. Вы забываете о двух вещах. Первое. Сейчас речь идет всего лишь о робких экспериментах. И второе. Это существо, вернее синтез личностей, должно существовать лишь ограниченное время, до тех пор, пока не выполнит свою задачу. Сразу после этого оно должно... Хм, <кхм> умереть. Исчезнуть. А если оно не пожелает исчезать? Надо, чтобы пожелало. И оно пожелает. Вы говорите так, как будто уже попробовали его сделать. Я знаю, что говорю. Сказано было так веско, что у меня отпала охота противоречить. Он это заметил и сделал эдакий неопределенный жест рукой, как будто хотел заставить меня выдвигать еще какие-то контрдоводы. Я, однако, молчал. Хорошо, я постараюсь вам объяснить, почему это так. Человеческий организм состоит из клеток. Клетка – это база. Каждая клетка, в принципе, хранит информацию об организме в целом. Зачем? Черт его знает зачем, я искренне развел руками. Очень просто. Каждая клетка должна уметь синтезировать вещества, нужные организму, и только их. Белки и прочее. Она обеспечивает единство внутренней среды организма и должна обладать всей информацией об этой среде. Клетки универсальны, но объединяясь, составляют внутренние органы, структуры функционально строго ограниченные. Главная их особенность заключается в том, что они не способны размножаться. Отдельное от всего организма существование органа – это нонсенс, глупость, бессмыслица. Какая может быть иная цель у почки, кроме исправного очищения крови? Зато она специализирована и выполняет свою задачу оптимальным образом. Почка не может желать смерти организма, ибо тогда она обречена. Так вот, в нашем случае клетки – это люди, организм – человечество, а органы – вот это самое. Но ведь вначале речь шла о совершенствовании человека, а его замене другим, более совершенным существом, не так ли? «Да?» – удивился он. «Об этом шла речь?» Я пожал плечами. Он улыбнулся. «Ну, значит, мы с вами в пылу полемики не туда заехали, а, впрочем...» Речь ведь шла о перспективе миллиарды лет. В такой перспективе, пожалуй, ваши вопросы резонны. Но давайте пока оставим в покое миллиарды. Позвольте, вы хотите сказать, что эта идея может быть реализована уже сейчас? В принципе, это реально. Я даже полагаю, что это было уже сделано и не однажды. Вы, например, не находите, что Леонардо да Винчи был уж слишком разносторонней личностью? Живопись, инженерное дело, фортификация. А тот же Аристотель. И вообще, раньше ученые как-то имели обыкновение быть энциклопедистами, а теперь все больше имеют обыкновение становиться узкими специалистами. Раньше были научные школы, теперь же имеют место научные подразделения. М да, Вот здесь хотелось бы подробнее. Существуют технические возможности. Я не понимаю, где взять это самое тело и как туда поместить несколько сознаний. С телом проблем нет, оно есть у каждого. У вас, например, у меня. Он критическим взором окинул мою фигуру. Я поежился. И что, можно вас в меня? А меня куда девать? Вот именно. А вы во мне поместитесь? Извините, конечно, за глупый вопрос. Он хмыкнул.